День 46. Прогулка, которая началась в Риме, а закончилась в Неаполе. Проснулись снова в прекрасном настроении. Положительно Италия нам нравилась. С вечера у нас появились новые соседи. Сложно бесшумно передвигаться по комнате, лавируя между тремя двухъярусными кроватями. Я по своему обыкновению сходила в душ и сделала зарядку. Когда пришла на кухню готовить завтрак, там уже сидел Никита в компании своего соседа и запаривал себе перловку. Он собирался улетать из Рима в понедельник, а его сосед направлялся во Флоренцию, а мы собирались в Ватикан. И еще я мечтала найти стену желаний из фильма «Римские каникулы». Мы шли в сторону базилики Святого Петра по залитым солнцем улицам Рима, и ели мороженое, которое таяло со всех сторон. Гуляли по на воно с шикарными фонтанами. Побывали на мосту у замка Святого Ангела, где, по преданию, император лично увидел Архангела Михаила. Добрались до огромной очереди в базилику на площади Святого Петра. Эта очередь была настолько длинной, что местами напоминала гигантский хоровод. Мы повалялись на газоне напротив дворца, и, не дождавшись дыма с балкона, дым свидетельствует о том, что выбрали нового папу или других важных знаков, отправились разыскивать стену желаний. Обошли всю пьяцца Дель попола и через площадь Италии поднялись в кафе, где выпили кофе. А я еще и тирамису съела. Пить эспрессо в Италии мне нравилось. Правда, бариста всякий раз объясняли мне, что там мало кофе. Видимо, туристам привычнее американо с большим количеством горячей воды, но только не мне. Мне очень импонировал густой и крепкий вкус напитка и, конечно же, его сногсшибательный аромат. Немного отдохнув, мы продолжили путь в сторону Стены Желаний. Дорога была полностью засажена апельсиновыми деревьями, и Дэн хотел сорвать хотя бы один апельсин, но все они, как назло, росли слишком высоко. Стену мы нашли, и возле нее не было никаких туристов. Помнится, мы загадали тогда одно общее желание. Оно так и не исполнилось. Интересно, как это работает? Может, все-таки нужно, чтобы вокруг были туристы? Так что, если будете время у стены желаний, обязательно попробуйте загадать, вдруг сбудется. Через фонтан Тритона мы отправились к площади Республики, а оттуда в очередной раз к Санта-Мария-Маджоре. Только на этот раз мы решили заглянуть внутрь. Храм, как обычно в Италии, поражал своим убранством. Там даже есть кабинки для исповеди на итальянском и английском языке. Потом мы вернулись в хостел, выпили чаю и немного поработали. Пришло время прощаться с Виктором, нашим радушным болгарином, и его черепашками, которые обитали на кухонном подоконнике. С черепашками простились особенно тепло. Нам позвонила жена Альфонса, Констанс, и спросила, точно ли мы едем с ними в Неаполь на бла-бла-кар. Договорились встретиться на заправке в 18:30. Нашим попутчиком стал итальянец Франческо. Мы втроем сидели сзади, и я угощала всех шоколадом и брецелями, которые мы купили на вокзале. Альфонсо при помощи Констанц спросил нас, где мы собираемся остановиться в Неаполе. Мы спросили, не знают ли они хорошего места, где можно поставить палатку. Ребята предложили просто переночевать у них. Так с музыкой и разговорами незаметно доехали до Неаполя. Альфонсо и Констанс оказались очень гостеприимными, и еще они играли на большом количестве музыкальных инструментов. Как же я благодарна судьбе, что на своем пути мы встречаем таких невероятно отзывчивых и интересных людей.